Глава 27. На следующий день Санджей договорился о встрече. Алекс связала его с несколькими литературными агентами, и у него был ланч с другом по колледжу, который теперь работал редактором в издательстве. Пока Санджея не было, я решила воспользоваться возможностью побродить по городу, что когда-то было моим любимым способом проводить вторую половину дня. Как приятно было для разнообразия побыть одной, думала я, сидя в кафе и читая газету. Прогулявшись по Граммерси, я направилась на Юнион-сквер, чувствуя себя почти как та женщина, которой я была до появления на свет Стиви и Майлза. Примечание. Граммерси. Район на северо-востоке Нижнего Манхэттена. Конец примечания. Я была уже не так молода, но снова казалось, что жизнь полна возможностей. Очень давно я не испытывала подобного ощущения. Но когда я увидела, как женщина примерно моего возраста везёт по улице пожилого мужчину в инвалидной коляске, мои мысли вернулись к отцу. Наш последний разговор сузил пропасть между нами, но мне уже казалось, что она снова расширяется. Я всё высказала, и вполне возможно, единственное, что мне теперь остаётся это принять наши отношения такими, какие они есть. Я размышляла, удастся ли мне это сделать. Это имело отношение к моей честности. Стоит начать и тяжело отступать ради того, чтобы облегчить себе жизнь ложью в спасение. Пока я глазела на витрины, Санджай тоже не выходил у меня из головы. То, что мы занимались любовью, возможно, было лишь случайностью. Стоит нам вернуться домой, и мы скорее всего вернёмся к своему уравновешенному життю без всякого секса. Я надеялась, что нет, потому что несмотря на скоротечность нашей близости, что-то шевельнулось во мне, и будь я проклята, если это не было хотя бы чуть-чуть похоже на желание. Я забыла, какое оживление испытываешь, когда занимаешься любовью. когда ты хочешь и тебя хотят потому что хотя глаза моего мужа были закрыты как и мои я понимала когда я не думаю о крестине он тоже не думает я всё ещё размышляла о санджее проходя по парку в нескольких кварталах от квартиры малколма и джуан было как раз начало 5 и санджей ждал меня на выветренной деревянной скамейке Он был в костюме, и пока я уклонялась от бегунов и школьников на скутерах, пробираясь к нему через парк, меня захлестнула новая волна желания. Неудивительно, что Кристина увлеклась им. Когда на его лице не было заметно следов повседневных забот, он был невероятно привлекательным. Увидев меня, он встал и взмахнул рукой. Улыбнувшись, я помахала ему в ответ. Это значит, что всё прошло хорошо. Спросила я, подойдя к нему. Наклонившись, он поцеловал меня. Всё прошло прекрасно. Это замечательно, сказала я, садясь рядом с ним. Что случилось? Ну, у меня есть агент. Я обняла его. Ты удивительный. Это не Джош? сказала я, имея в виду одного из тех, с кем его познакомила Алекс. Джош сказал, что моя книга перспективна, но он не уверен, что сможет найти нужного редактора, который протолкнёт книгу. Но ты помнишь Наоми Голдберг, которой я на всякий случай отправлял запрос? Да, сказала я, и на этот раз я не лгала. Я действительно внимательно слушала, когда он говорил мне о ней. Она согласна взяться за меня? Ей понравилась книга, и она хочет ознакомить с ней редактора из издательства Ельского университета. О боже, это не шуточное дело, верно, сказала я. Я немного завидовала ему, ведь он нашёл способ сделать то, что мне так и не удалось. Но гордость и радость пересилили всю мою зависть. Он улыбнулся. Кажется, для меня это не шуточное дело. Есть и другие редакторы, которые, по её мнению, могут заинтересоваться моей книгой. Это потрясающе, надо это отметить, сказала я. Правда, даже несмотря на то, что это лишь первый шаг? Нет, первый шаг ты сделал тогда, когда решил написать эту книгу. Это веха, сказала я. Когда мы пешком направились к ресторану неподалёку от парка, я потянулась к телефону. Но едва, пустив руку в сумочку, я вспомнила, что больше не могу позвонить Дженне, чтобы поделиться с ней радостной новостью о Санджее. И, может быть, в этот самый момент это было к лучшему, потому что вместо того, чтобы отвлекаться на телефон, я взяла Санджея под руку. "Я правда так рада за тебя", сказала я ему. Он окинул меня взглядом. "Для меня нет ничего важнее. Надеюсь, ты это понимаешь". Я подумала о том, как отговаривала его, когда он хотел написать книгу. Как легко было нечаянно сбиться с пути и заблудиться вместо того, чтобы вернуться на правильную дорогу. Но теперь мы были на верном пути. Я чувствовала это нутром. Теперь понимаю, сказала я. В тот вечер, когда я подняла бокал с шампанским за успех своего мужа, я почувствовала себя почти так же, как в прежние времена. Правда, не так, как я радовалась, когда его приняли в медицинскую школу. На этот раз его восторг не был притворным, как и мой. Оживлённо болтая о книге и о новом агенте, мы выпили по бокалу, потом по второму. Санджей спросил меня, не хочу ли я заняться литературой, и я рассказала ему об ужине с Алекс и Харуэ. Я дошла до середины, пересказывая ему свой разговор с расом насчёт сокращённой рабочей недели. Когда поняла, что мы наконец разговариваем друг с другом так, как мне давно этого хотелось, потом меня будто током ударило. Этот разговор был похож на те, которые я обычно вела с Дженни. Невозможно было не задуматься о том, не создало ли её отсутствие пустоту, которую Санджай хотел заполнить задолго до её ухода. И я оказалась лицом к лицу с реальностью того, что проблемы, возникшие в моём браке, имели ко мне гораздо большее отношение, чем я когда-либо думала. Нам нужно позвонить Тви и Майлзу, сказала я, спустя несколько часов, когда мы вошли в квартиру Малкольма и Джоан. Ты имеешь в виду проверить мою мать? улыбнулся Санджей. Я засмеялась, и это тоже Я всё ещё поражаюсь, как тебе удалось уговорить её посидеть с детьми целых 4 дня. Удивительно, но легко быть убедительной, когда угрожаешь тем, что не приедешь на Рождество. Теперь он тоже засмеялся и достал свой телефон, пока я закрывала за нами дверь. Привет, мам, сказал Санджай. Да, да, хорошо. Он передал мне трубку. Держи, поговори с детьми. Привет, мамочка, сказал Майлс, когда я прижала трубку к уху. У него был такой взрослый голос. Когда вы приедете домой? Через 2 дня, родной. Это очень скоро. Как вы там с пирожком? Майлс хихикнул, что я интерпретировала как мы едим конфеты на завтрак и кекс на обед. Вы с папой там веселитесь? спросил он. Я посмотрела на растянувшегося на диване Санджея. Да, но мы скучаем по вас, ребята. Я тоже скучаю по вас. Как? вот сопливая Стиви прервал меня Майлс. Послышалось какое-то бормотание, потом в трубке раздался голос Стиви. Мамочка, Майлс ужасный придурок. Следи за своей речью, милая. Я слышу, что твоему брату приходится нелегко, но надеюсь, он скоро ляжет спать. Вы хорошо ведёте себя с пирожком. Она замечательная, отозвалась Рия, которую, как я теперь поняла, подслушивала. Рада слышать вас, сказала я. Стив, ты ещё здесь? Да, сказала моя дочь. Мамочка, где вы теперь? Помнишь Нью-Йорк? Да, но где вы остановились? В квартире наших друзей в Бруклине. Не очень далеко от того места, где мы жили, когда ты была маленькой. Минуту она молчала. Мы возвращаемся, я засмеялась. В Нью-Йорк не раньше, чем мамочка выиграет в лотерею. Прости, сказала она. Не стоит извиняться. Я села рядом с Санджем на диван. Я как раз начала подсовывать под себя ноги, когда до меня дошло, что у меня на ступнях может быть грязь. что безвозвратно испортит белую обивку. Стеклянное покрытие кофейного столика было нетронутым, и мне не хотелось оставлять на нём отпечатки своих ног. Поэтому я свесила их с дивана, что на самом деле было довольно неудобно. От этого я заскучала по своей уютной гостиной с её исписанным маркером на удобном диваном и кофейным столиком, который мог выдержать далеко не одну пару ног. Но ты говорила, что скучаешь по Нью-Йорку, сказала Стиве. Если бы мы вернулись, мы могли бы жить, как Элоиза. Примечание. Элоиза героиня детского комедийного мультсериала Приключения Элоизы, живущая с родителями в нью-йоркском отеле Сити Плаза. Конец примечания. В окна лофта мне была видна мерцающая огнями деловая часть Бруклина. В другое время каждый из этих огоньков показался бы мне шансом. Теперь это были только огни. Мы не могли бы жить даже как нянюшка Элоизы, милая, но меня всё устраивает. Я не хочу жить в отеле. Почему не хочешь? Потому что я хочу жить у нас дома. Встав с дивана, я подошла к окнам. Только что пошёл дождь, и сквозь стекло мигающие огни города выглядели расплывчатыми. Это там, где живёшь ты и папа и Майлс, там моя жизнь. После того, как мы разъединились, я посмотрела на Санджея. Пойду в душ. Хорошо, сказал он. Почему бы тебе не присоединиться ко мне, сказала я. Он не пытался скрыть своего удивления. Это касается моего списка? Я покачала головой. Нет, это касается тебя, меня. и некоторых труднодоступных мест, которые ты мог бы мне помыть. Он усмехнулся. Так да ладно. И снова я занималась любовью со своим мужем в душе с включённым светом, ни как не меньше. На этот раз всё закончилось не так быстро, как началось. Нет, это было томно и приятно, и поэтому на следующий день с утра мы повторили то же самое. Когда город остался позади, и мы с Санджейем начали путь домой, мной овладело ощущение преждевременной утраты. Это были такие чудесные несколько дней, почти как в первые годы после женитьбы, что мне хотелось, чтобы мы задержались здесь подольше, лишь бы продолжилось это волшебство. Теперь у нас всё по-другому, правда, сказала я, когда мы пересекали границу между Нью-Джерси и Пенсильванией. Конечно, кивнул Санджай. Как ты думаешь, это надолго? Пошёл дождь, и Санджай, не отрывая глаз от дороги, ответил: Не знаю. Надеюсь, что да. А ты как думаешь? Я тоже не знаю. Мы всё ещё ориентируемся на списке. Ты ещё не озвучил свою третью просьбу. Ты собираешься это сделать? Он помолчал. Честно, я думал об этом. Небо стало почти чёрным, и теперь из-за дождя можно было с трудом различить едущую впереди машину. Были видны только габаритные огни полуприцепа. Я затаила дыхание, когда его повело при попытке перейти со средней на нужную ему полосу. Может быть, мы остановимся у обочины и подождём, пока не пройдёт дождь, сказала я Санджею. Я ожидала, что он ответит, что всё в порядке. Вместо этого он направил машину вправо на край поля, потом припарковавшись, повернулся ко мне. В секунду мы смотрели друг на друга, безмолвно задавая один и тот же вопрос: "Что теперь?" "Ладно, наконец решился Санджай. Я скажу тебе. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы унять дрожь. Нет ничего проще, чем узнать, что ты оказался не на высоте". Мне нужно, чтобы ты перестала бояться, что я уйду от тебя. Я не боюсь, быстро проговорила я. Он покачал головой. Боишься. Полагаю, именно поэтому ты все эти годы была ко мне не слишком требовательна, и мне жаль, что я воспользовался этим и не прикладывал особых усилий. Наша жизнь была намного труднее, чем должна была быть, и это по моей вине. Я знаю, что мало зарабатывал, и ты чувствовала себя загнанной. Я не чувствовала себя загнанной, сказала я, понимая, что толку. Загнанная это слишком сильно сказано. Ладно, ты тратила столько сил, заботясь о нашей семье, пока я прятал голову в песок. Стоит ли удивляться тому, что ты не хотела спать со мной? Чёрт побери, я сам себе был противен. Тем не менее, я могла бы сделать больше. Как ты сам сказал, брак это тяжёлый труд, а я обманывала себя, думая, что всё должно идти само собой. Мы оба могли бы сделать больше. Но мне нужно было, чтобы ты поняла, что я не собираюсь никуда уходить, Пенни, если только ты сама этого не захочешь. Наша жизнь меняется не потому, что ты ждёшь от меня большего. О, тихо произнесла я. Так вот, почему ты так спешно справился с моими просьбами? Ты зарабатывал очки одно за другим. Он кивнул. Мне неприятно заводить разговора к Кристине, но это испугало меня Пенни. Это и ещё смерть Дженни. Я понял, что нужно что-то менять. Но почему ты раньше не озвучил все три свои просьбы? К чему такие секреты? Никаких секретов, сказал он, тряхнув головой. Мне казалось, что нам с тобой нужно было решить другие проблемы, прежде чем подойти к моему страху быть брошенной. Да, решительно проговорил он. И мне хотелось дать тебе время прийти в себя после смерти Дженни. Если честно, я не думал, что когда-нибудь заговорю об этом, но после твоего разговора с отцом мне показалось, что ты, пожалуй, готова. Я отвернулась к витражному стеклу. Мир снаружи казался таким туманным, что я не сразу поняла, что мои глаза наполнены слезами. Ты можешь передумать, спокойно сказала я. Такое часто происходит. Пенелопа, взяв меня за подбородок, Санджей осторожно повернул к себе моё лицо. Это ты уже оставляла меня, помнишь? Тогда ты боялась того же, и тебе хотелось обскакать меня. Я не виню тебя за это. Не могу даже представить себе, как тяжело было потерять мать так, как потеряла её ты. Но несмотря на все свои страхи, ты вернулась ко мне. Да, согласилась я. Вероятно, ты боялась ещё тогда, когда мы начали встречаться, но ты всё равно вышла за меня замуж, и мы стали жить вместе и создали семью. Почему? Гроза была такой сильной, что через стекло уже ничего не было видно. Расстегнув ремень безопасности, я подогнула под себя колени. Потому что стоило рискнуть ради любви, прошептала я. Стоило. Санджай откинулся назад, чтобы видеть моё лицо. Пенни, я хочу, чтобы мы снова стали собой. А ты? Больше всего на свете. Хорошо, сказал он. Потом прижав свои губы к моим, он нежно поцеловал меня так, как делала это раньше так как делала это теперь